Глава 13 Ужин начался с огромным запозданием. Несмотря на умиротворяющую магию Хельми, не только ясельники Вильмы были взбудоражены, но и те ребята, кто видел бой Конора против Мирта и Эрна. И против Ковара, если уж на то пошло. Мысленно вздохнула Селена, вспоминая, как магически стреноженный черным драконом дрался мальчишка-некромант. И ведь выстоял. И все-таки содержимое тарелок подействовало, пусть не так быстро и сильно, как направленная магия. Но обсуждение необычного боя в учебке постепенно затихло, и лишь иногда в сторону стола, за которым сидело братство, довольные зрители бросали радостные взгляды. За столом взрослых Селена коротко пересказала события и их подоплеку. Александрит промолчал. Он всегда старался держаться подальше от местной политики, не отказывая, впрочем, в помощи, если его просили об этом. А Корунд тут же завел разговор с Джари об укреплении теплой норы. Хоста наклонилась к хозяйке места. Прости за эгоизм, Селена, но нам, беженцам, чем может грозить вторжение в деревню у орденцев? «Хоста, успокойся, сочувственно сказала хозяйка места. «Вы уже не беженцы, а натурализированные граждане города утренней зари. Документы же я вам всем справила, правительственную комиссию по проверке лояльности вы прошли. А вторую — никакого вторжения не будет. Какими бы сильными эти некромаги ни были, защиту деревни им не преодолеть». Хоста внезапно всплеснула руками. В общем, гуле столовой и активной жестикуляции едоков ее движение прошло незамеченным. «Что случилось?» — быстро спросила Селена. — Я должна была принести ужин Ригану и забыла. растерянно сказала женщина-эльф, поднимаясь из-за стола. — Из-за всех этих событий. — Хоста, отнесу сама, сиди. — удержала ее Селена. — Он меня лучше принимает, да и нетрудно мне. Сиди, сиди. Она быстро прошла на кухню, где ей в секунды заставили поднос посуды на двоих. Хоста еще не знала, что в мансарде прячется космия. Затем Селена спокойно прошла между столами с детьми, которые взглядывали на нее, но не спрашивали, кому она несет поднос. Про Ригана, благодаря Ирме и Оливии, знали все и только ждали, когда можно будет познакомиться с новичком. Селена поднялась на третий этаж в мансарду и легко открыла дверь, оставив поднос на одной руке. Вошла и остановилась, ничего не понимая, в комнате братства из-за апрельского солнца даже на закате светло, поэтому она, сразу взглянувшая на кровать в середине пентаграммы, увидела на ней лишь спящую Космею. Осторожно, чтобы не напугать девочку со сна, хозяйка места поставила под нос на стол-комод слева от двери. Подошла ближе к кровати, оглядываясь во все стороны. Нет, мальчика-дракона нигде не видно. Космея спала очень крепко, головой лежала на одной подушке, обнимая вторую. В одеяло закуталась так, будто замерзла, только голова до да руки наружу. Присмотревшись, Селена удивленно нахмурилась. Одна из двух подушек оказалась без наволочки. Посидела, не зная, с чего начать, а потом легонько потрясла девочку-эльфа за плечо. Даже не вздохнула, не шелохнулась. смея! в полголоса позвала Селена. Ни малейшего отклика. Уже испуганная, хозяйка дома сначала потрогала лоб девочке, а вдруг заболела. Потом подняла вялую руку спящей и нащупала пульс. Еле чувствуется. Но при таком крепком сне это, наверное, нормально? Посидев еще немного, совершенно выбитая из колеи, Селена решительно сняла браслет, блокирующий братство. «Поедят потом, если что». Через минуту дверь в комнату открылась. И вошли все пятеро. «Риган пропал», — коротко сообщила хозяйка места. «Космеи добудиться не могу». Мирт первым подошел к космеи и все молча согласились с этим. Он ученик Бернара, а вдруг она и впрямь заболела. Селена уступила ему место рядом с девочкой-эльфом. Он присел и замедленно провел рукой над нею. Глаза полуприкрылись, будто мальчишка-эльф прислушивался к своим ощущениям. Затем резко открылись. «Наведенный сон», — объяснил Мирт. «Вывести не могу. Надо прямо сейчас...» «Неплохо бы». Выдохнула Селена, почти не дышавшая от волнения. А иначе как она будет ночью-то спать? Пока мир с Хельми будили космею, Конор зашел с другой стороны кровати. Ого! пробормотал он, держа руку над головой девочки эльфа. Что там? полюбопытствовал Хельми и тоже протянул ладонь. Точно! Ого! О, не выдержал Мика, сердито глядя на обоих. «Быстро говорите, что с ней!» Риган навел на нее сон и заставил расстегнуть ремень на себе и смылся. «Что со мной?» — пробормотала разбуженная космея, которая чуть не подскочила при виде целой толпы у своей кровати. «Что вы здесь делаете?» «Тихо, успокойся», — сказала Селена, снова садясь рядом. «Космея, ты помнишь, что произошло, когда ты оставалась с Риганом?» «Ну, я посидела с ним. Он так спал хорошо, что я тоже заснула». Космея виновато посмотрела на хозяйку места. «А где мальчик? Я не сумела его посторожить». «Так, Космея, сходи в тот угол умыться. У мальчиков здесь есть кувшин с водой и ведро. Потом поужинаешь, а я отнесу пустую посуду, тебе нельзя выходить». «Сами отнесем», — проворчал Колин. «А вы ищите Ригана. Не забудьте, он дракон, и для него защитная изгородь не преграда». Космея ойкнула, но Селена покивала ей. «Все будет хорошо», и пошла к двери, на ходу распоряжаясь. «Колин, сбегай к взрослым в столовой, предупреди их о пропаже. Конор, кто-нибудь из вас успел запомнить его личное пространство?» «Да, он прихватил с собой наволочку от подушки, поэтому не думаю, чтобы Риган убежал далеко. Она все-таки тонкая, возможно, прячется где-то в доме». «Мама Селена, мы сами...» — схватил ее за руку Конор. «Не тревожься заранее». «Сделаем, найдем», — подтвердил Хельми. «Ты пока посиди с космеей, пусть поест при тебе». Спустя полчаса в суматоху, невидимую для детей, которые перед сном вышли на привычную вечернюю прогулку, включились и Колор с Ривером, а потом и подоспевшие Бернар и Карунт. Выяснили, что личных магических следов мальчик-дракон не оставил от слова совсем. Оставил лишь старый след своего присутствия в мансарде. Так что даже понять, как он пропал из комнаты братства через дверь или через окна, не представлялось возможным. Дальше поняли, что в местах, заманчивых для ясельников, в тех, что перечислила Ригану Ирма, мальчика-дракона тоже нет. Когда Колор объединился с Хельме, они нашли слабый ментальный след Ригана только на лестнице в гостиную. То есть выяснили, что из комнаты братства мальчик-дракон ушел все-таки через дверь. Проверили все мастерские. Потом пробежались по границам деревни. Пусть для дракона преграды не существует, но преодолевая ее, он должен оставить след. Увы. Следа не оказалось. Вернулись к тёплой норе. Слушая голоса, доносившиеся из открытых форточек, Селена, спустившаяся с мансарды, нервно сжимала руки. «Вальгард понадеялся на меня, а я...» «Есть ещё одно место, куда никто чужой не проникнет, кроме дракона», задумчиво сказал Конор. «Селена, там смотрели?» «Ты имеешь в виду...» начала хозяйка места и сорвалась с места. За ней Джари. «Точно. Кабинет-то, абсолютно уверенные, что туда Риган не пойдет, даже не думали проверять». Селена, честно говоря, после слов Конора сначала решила, что он зря так думает. Но на бегу взмолилась ко всем силам. «Ну, пусть он там будет, пусть». Силы снизошли. Правда, начали сострашения. На веранде не оказалось корзины со стеном. Испугаться Селена не успела, торопясь за идущим впереди Конором. Перешагнув порог кабинета, он остановился чуть в стороне, пропуская Селену и Джаре мимо себя. Войдя, они тоже замерли. Риган сидел в любимом кресле Джаре, водрузив рядом с собой корзину, которую усердно качал. При виде вошедших мальчик-дракон сбросил с плеч вязаную безрукавку хозяина, в которую кутался. На мальчике, как Селена и предполагала, свисала наволочка с тремя непредусмотренными для постельной принадлежности дырами, как раз такой величины, чтобы просунуть в них голову и руки. Почти рубашка распашенка. Воспользовавшись ошеломлением хозяев, мальчик-дракон спрыгнул с кресла. И у Селены снова дрогнуло сердце, когда он чуть не упал и просто чудом остался стоять на ногах. Да еще это его плечо, которое чуть выше другого. «Риган спать будет у них!» Длинный коготь ткнул в Конора. «Но отдельно от девчонки. Риган не маленький, спать с кем-то вместе!» «Ремень Ригану не нужен. Ригану здесь понравилось, и он останется с Селеной». Вот теперь, после этой уверенной декларации, Селена поверила, что мальчику 10 лет. Только она открыла рот ответить, как Риган решительно двинулся к ней. Он так прихрамывал, что хозяйка места лишь усилием воли заставила себя остаться на месте, а не кинуться помочь ему. Каким-то интуитивным впечатлением она поняла, что ему не понравится ее порыв. «Риган хочет одеться! Холодно!» — объявил мальчик-дракон, схватившись за ее руку, чтобы стоять ровно и глядя в ее глаза. Вздохнул рядом стоящий Джари и решительно поднял мальчишку на руки. «Идите за одеждой», — велел он слегка ошарашенным Селени и Конору. «Я пока посижу с ним». Он прошел снова до кресла, осторожно заглянул в корзину, улыбнулся и поставил корзину на стул, подтащенный к креслу ногой. «Идите, идите, и на ноги не забудьте что-нибудь, а то Бернар потом ворчать будет, что застудили мальца». Выходящая последняя из кабинета Селена услышала звонкое. «А ты кто?» «Я семейный Селены». Спокойно отвечал Джари, основательно усевшийся в любимое кресло и усадивший Ригана на свое колено, чтобы закутать его ноги в ту же безрукавку. «Меня зовут Джари. А ты кто?» «А я Риган. У вас жить буду». Уже в коридоре Селена расслышала, как Конор чуть не подавился с мешком. «Ты что?» — подозрительно спросила она. «Ничего. Вспомнил, как он на меня показал пальцем, когда сказал, что спать будет в мансарде». Он обернулся к ней. «Кажется, малышу было пострашнее, чем Хельме, да? Вот и пришлось больше пользоваться магией, чем просто выживать». «Меня больше интересует другое», — сухо сказала Селена. «Знал ли Вальгард, что мальчик так сильно развил свои магические способности? Неужели трудно было нас предупредить, что Риган такой сильный?» «Вы о чем?» — спросил Мирт. «Нашли Ригана?» «Нашли», — отозвался Конор. «Мама Селена считает, что Вальгард подсунул нам малыша Ригана, зная, что у того сильные способности к магии». «Я думаю, Вальгард не знал. Риган обманул и его». «Почему ты так решил?» — с любопытством спросил Хельми. «Они держали его на цепи и на ремнях». Теперь хмыкнуло братство и больше ни о чем не спрашивало. Одетого и умытого прямо в кабинете Ригана доставили в столовую. Джарри привел его за руку по пути, позволив оглядеться и остановиться там, где мальчика дракона что-то заинтересовало до вопросов. Привел Рига на семейной селены спокойно, поскольку Ирма и ее банда отсутствовала по уважительной причине, гуляла на улице, а если быть точней, упрашивала мальчишек постарше покатать ясельников на самокатах. Братство уселось за тот же стол, устроившись чашками неизменного компота, чтобы не смущать Ригана своим присутствием. Впрочем, тот не смущался. Глядя, как он уверенно работает ложкой, правда время от времени норовя таскать кусочки из тарелки пальцами, Селена вдруг вспомнила подростковое словечко из своего мира «забил место». Похоже на то, что Риган забил личное местечко в теплой норе и в самом деле не собирался оттуда уходить. Хозяйке места ужасно хотелось узнать, а что же происходило с Риганом у Вальгарта? Почему среди тамошних птенцов Риган ужиться не сумел? До такой степени, что его сначала держали на привязи, а потом от него решили избавиться. Нет, одну причину – тревогу драконов за бескрылого птенца – она понимала, хоть и не принимала, но все-таки ремни, которыми его связывали, мешок, в который, по сути, его посадили – все это наводило на беспокойные мысли о том, что мальчик-дракон может выкинуть коленце, если ему что-то будет не по нраву. Она собственноручно отнесла опустевший поднос на кухню, а когда возвращалась, ее перехватил Хельми. Он осторожно дотронулся до локтя Селены. «Больше он не спрячется от нас. Мы скопировали его личное пространство. Не бойся». «Спасибо, Хельми». Вздохнула она больше о том, что, наверное, все ее волнения и страхи на лице отчетливо написаны. Вскоре братство постепенно растаяло, убравшись в мастерскую Мики, где их ожидали взрослые. Селена подумала, злится ли она на Ригана, что он требует ее внимания, хотя ей самой хочется побыстрее уйти. Пришла к выводу, что нет. С Риганом тоже интересно увидеть его глазами теплую нору. Сначала они вошли к Каму. Про тролля Риган запомнил и теперь пожелал увидеть своими глазами царство, которое притягивало всех ясельников. Селена, шагая рядом с мальчиком-драконом, больше не чувствовала, как сердце сжимается при взгляде на ребенка. Теперь, одетый в свободные штанишки, в просторный свитер, связанный из козьей шерсти, в башмачки, низ деревянный, верх связан из толстой шерсти, Риган не производил впечатления несчастного калеки. Даже сутоловатость и прихрамывание не казались слишком страшными. Кам, привычно улыбаясь во весь широченный рот, подсадил Ригана, по его требованию, на печку. Селена встревожилась было из-за котят, помнила, что сказал Конор, но Риган на котят не обратил внимания. Ему больше понравилась сама печка, горячая и сухая. Он высунул голову между двумя занавесками и спросил. — А здесь... «Спать нельзя? Здесь хорошо!» «Ты же решил спать в мансарде?» — напомнила Елена. «Решил!» — согласился Риган и снова пропал за занавесками. Потом показались его ноги, и мальчик-дракон съехал на постель Кама, сел и заглянул под скамейку. «Это пират?» Потом он попросился в гостиную. На счастье Селены в гостиную ввалились ясельники. Роскосые глаза Ригана расширились на толпу мелких, пока к нему не подбежала радостная Ирма и не подошла спокойная Оливия. При виде уже знакомых лиц дракончик успокоился, и Селена познакомила его с Вильмой и сопровождающим ее моде. Потом девочки потащили мальчика-дракона к столу, чтобы показать игрушки или Иру и познакомить с другими ясельниками. Понаблюдав за Риганом, Селена переглянулась с Вильмой. Та кивнула, и хозяйка места присела перед мальчиком. «Риган, ты останешься здесь с другими?» Риган скептически посмотрел на нее, на ясельников, и высказался. «Они, конечно, еще маленькие, но Риган будет с ними дружить. А с Станусь, Ригану пообещали показать, что то такое лепка и как это делается. «Твои линии говорят, что ты торопишься. Иди, Риган будет здесь!» Селена только открыла рот и пыталась что-то сказать, но ничего не получалось. И ей только оставалось положиться на его слово и на слово Хельме, который пообещал, что теперь Ригану не спрятаться. Отойдя к двери из гостиной, она пару минут следила, как Ирма склоняется над лиирой. Перебирая ее струны, А Риган удивленно смотрит то на Оливию, то на Гардена. Вся в сомнениях и в смятении она сообразила, что мальчик-дракон знает, на лиире должны играть эльфы. Селена с неохотой вышла из теплой норы и поспешила в мастерскую Мики, где за его рабочим столом друг против друга сидели взрослые и братства. Пока ее не было, два дракона скооперировались и сделали то, чего Селена очень боялась, хотя на этот раз бояться было нечего. Они проникли в память Конора с его разрешения. Причем проникли в момент его так называемого сна, когда он с заклинанием «входит в свою личную библиотеку», то есть реагирует на нужное слово, по которому надо искать информацию. И теперь все сидели в таком остолбенении, а Конор с таким недоверием смотрел на драконов, что Селена немедленно спросила: И что в этом такого? Мы уже все побывали в его сне. Леди Селена, сам недоверчиво к увиденному ответил черный дракон. То, что вы побывали в сновидениях Конора, не значит, что вы побывали именно там, где бывает он, когда берет книгу. «Ведь при вас он книг не брал в своих снах!» «Нет. А где же он тогда бывает?» «Мы не учли, что Конор в момент ответа на наш вопрос не спит», — медленно сказал Джари. «Мы так привыкли, что это сон. Даже не подумали заглянуть именно туда, где он берет и читает книги». «Селена, они считают, что я ухожу в прошлое, когда ищу нужную книгу», — сообщил изумленный Конор. «Думают, что я ухожу туда, куда меня привели, пока библиотека была полная, и что я попадаю всегда в одно и то же время». «Пора выяснить чуть не поминутно биографию Конора, пока он жил в лаборатории», задумчиво сказал Бернар. «Итак, что мы знаем? В самом начале войны с магическими машинами Конор попал в лабораторию». «Надо уточнить, что книги и артефакты вампиры крали за несколько лет до войны, и она была на руку лишь им». Два с лишним года Конор проходил изменения. Вампиры делали из него машину для убийства магических машин, ходячую карту с местами, где спрятаны награбленные у эльфийских семейств сокровища и телохранителя для тех, кто все это задумал. Среди грабителей были эльфы. Мало, но были. Они точно не знали, зачем надо было грабить других эльфов, но, кажется, один из них что-то заподозрил и втихомолку превратил мальчика в ходячую библиотеку. Этот эльф начал впихивать в память мальчика содержание всех самых важных эльфийских книг. Что-то Конор запомнил, поэтому ему иной раз достаточно услышать слово, чтобы тут же вспомнить дальнейшее. Но потом тот умный эльф понял, что времени у него остается мало, и что все книги Конор даже перелистать не успеет. И что же он делает? Он ведет или привозит мальчика, наверняка украдкой от вампиров, в ту самую библиотеку, от которой остались сейчас лишь те книги, которые они не успели сжечь. Нетерпеливо закончил Ривер и нервно проредил пальцами свою шевелюру. Этот эльфийский маг придумал заклинание, над которым бились несколько поколений магов. Заклинание перехода в прошлое. И пусть это заклинание позволяет вернуться только в одну временную точку, светлые звезды, это поразительно». «То есть», — медленно произнеслась Селена. «если Конор вспомнит это заклинание, то любой произнесший его окажется в той же библиотеке». «Именно». Подтвердился Сияющий, словно они уже нашли это заклинание Ривер. «Но как вернуть Конора в одну точку, в которой неизвестный маг проговаривает над мальчиком заклинание перехода в прошлое?» — спросил Джари. «В прошлый раз, когда мы погружали его в наваждение, он, конечно, многое вспомнил, в том числе и заклинания, которым его заставляли вспоминать место кладов. Но сейчас это трудней. С чего начнем?» «Надо бы узнать, что за маг был у вампиров». Со вздохом сказал Бернар. «В городе мало эльфийских магов, которые занимались перемещением во времени. Я уже думал, кто из них мог быть настолько доверчивым, что соблазнился работать с огромной библиотекой, предпочитая не обращать внимания на то, что она состоит из награбленных книг». «Это должен быть маг-теоретик. Я знал одного такого, весьма отрешенного от будничной жизни эльфа. Как же его звали?» «Трисмегист? Кто?» – поразился Ривер. «Что?» – поразилась почти одновременно с ним Селена. И все уставились именно на нее. «Вам знакомо это имя?» – спросил удивленный Колор. «Откуда? Вы же в нашем мире совсем недавно». «Но в нашем мире это имя тоже известно некоторым», – смущенно сказала Селена. «Гермес Тресмегист – это легендарный ученый или маг наших древних времен. Я точно не знаю, чем он занимался и что изучал. Слышала имя вскользь. Наверное, запомнила, потому что был однажды спор, существовал ли он вообще. А еще, был ли он вообще человеком или богом. Когда о нем говорили, не могли даже предположить, из какого он времени. Значит, в вашем мире жил маг с таким именем? Вы сказали «Гермес Тресмегист»? С волнением всматривался в нее Ривер. Наш маг имел лишь одно имя — Трисмегист. И да, о нем говорили, что он то появляется, то исчезает, словно он сумел открыть порталы не только в пространстве, как это делали мы. Селена взглянула на Конора. Тот сидел, мучительно наморщившись, будто что-то вспоминал. Джари бросил на него короткий взгляд. У нас есть возможность, что Трисмегист – это тот маг, который овладел навыками перемещения во времени, и что он применил Конору заклинание простенького перехода в закрепленное прошлое. Чтобы избавить Конора от преследований любых типов, которые покушаются на его свободу, чтобы провести в библиотеку других людей, которые нам из признательности помогут жить спокойно, надо вспомнить этого мага. «Конор, насколько я вижу, ты начал вспоминать». «Мне нужно увидеть его лицо», — отчаянно сказал мальчишка-некромант. «Мне так надо увидеть его лицо. Но когда я пытаюсь его вспомнить, лицо ускользает. А ведь это имя мне известно. Я точно знаю, что известно». «Ты начал сознавать себя с момента, как тебя вывели из лаборатории к машине», — быстро сказал Джари, «А если последним эльфом, провожавшим тебя...» «Был как раз тресмегист, если именно он снял с тебя заклятие сна, в котором ты пребывал все время в лаборатории. Если Хельми поможет мне, я, пожалуй, сумею проникнуть в последний час пребывания Конора перед выездом из лаборатории», — спокойно сказал дракон. И попробую, не гарантирую, а только попробую, разблокировать это заклятие. И тогда можно будет попробовать опять-таки проникнуть в другое время, вспомнить, когда над Конором произнесли заклятие непомнящего и заклинание перехода в библиотеку. Братство, затаив дыхание, следило за стремительно развивающимися событиями. Первый задала всех интересующий вопрос Селена. «И когда вы это сделаете?» «Когда разрешит Конор», — ответил черный дракон. «Мы собираемся проникнуть в самые укромные уголки его памяти. Он будет сопротивляться, если заранее не даст разрешения». «Так вы хотите проникнуть в мою память, когда я буду спать?» — уточнил тот. «Да, именно так, только в том сне, в котором ты входишь в библиотеку». «Так, давайте все по порядку», — вмешался Джари. «Вы хотите, чтобы я вызвал у Конора воспоминания о его последнем часе перед тем, как войти в машину, так? И только после этого разберетесь с заклинанием, наложенным на него возможным трисмегистом, потому что мальчик предварительно должен вспомнить его лицо?» «Да» сказал черный дракон. Конор отвернулся, задумавшись. Глядя на него, хозяйка места вдруг вспомнила. Спасение утопающих — дело рук самих утопающих. Усмехнулась, несмотря на ситуацию. Чтобы оградить себя от посягательств на личную свободу, Конор должен сам вспоминать свое прошлое и искать выходы из положения. Пусть с помощью других. Мальчишка-некромант поднял голову, посмотрел на Колора. — Я согласен. «Но при одном условии. Я хочу, чтобы там, в моих воспоминаниях, со мной была Селена. Мне так спокойней». Колор и Хельми переглянулись. «Это немного трудно, но осуществимо», — сказал Черный Дракон. «Сделаем». «А нам нельзя?» — спросил Мика. «В прошлый раз мы были вместе с Конором». «Вы были в его снах», — напомнил Ривер. Сейчас же будет вход в его память. Это намного сложней. Лучше пока без вашего присутствия. Мальчишки разочарованно вздохнули, но тем не менее уставились на Конора с интересом. Как, мол, оно будет? Селена пересела к Конору и взялась за его руку. А Джарри ввел мальчишку в магическое наваждение, то есть в гипноз.